Глава сорок первая Я почувствовала, как сердце сжалось. Взгляд императрицы был полон яда и боли. Она будто бы надеялась, что я сейчас рассыплюсь пеплом на роскошный ковер. Кажется, она хотела этого больше всего на свете. Фруасар, заметив это, бросил мне в ответ понимающий взгляд. Учтиво поклонившись императрице, он вышел, оставляя меня одну с этим тяжелым грузом. А вдруг он, глядя в глаза матери, скажет иное? Вдруг он откажется от своих слов? Тогда императрица возненавидит меня еще сильнее. «Так что будешь сидеть здесь?» Сказала императрица. Ее голос звучал мягко, но в нем слышался холод. «Под моим присмотром, с глаз долой и сердце вон! Во дворце столько красавиц, что он мигом о тебе забудет!» Миновало чуть более десяти минут, и двери в покое распахнулись. На пороге появился Аладар Спокойный, решительный, с холодной уверенностью во взгляде. «Итак, матушка», — сказал он прямо с порога, — «ты совсем себя не щадишь, если хочешь услышать это от меня лично. Я убрал твою стражу. Она тебе не нужна. Раз ты не дорожишь своей жизнью, зачем тебе стража?» «С чего ты решил, что я не дорожу жизнью?» В голосе императрицы прозвучала едкая ирония, но в глазах скрытая тревога и боль. «Ты сама прекрасно знаешь, но если что, напомню тебе про крендельки. Захочешь выйти из своих покоев, выйдешь сама!» Тихо, но так твердо произнес Алладар и, не дожидаясь возражений, вышел из комнаты. Я вздохнула с облегчением, чувствуя, как будто с плеч упала тяжесть. Если раньше я бегала к нему три раза в день, то теперь все изменится. Бегать к императору будет фруассар. Но одновременно это означало одно. Я буду видеть его реже. И эта мысль вызвала у меня в душе тоску. А ведь во дворце и правда много красивых девушек, мечтающих очаровать императора. Я столько раз путалась в сладком шлейфе чужих духов, видела красавиц, глядя на которых хочется протереть глаза и воскликнуть, «А она точно настоящая?» «А я говорил», — мрачно проворчал внутренний голос, «Не по сеньке, шапка!» «Но я ведь ни на что не рассчитывала. Я не искала никаких выгод, а если и просила что-то, то не для себя. От этой мысли мне стало вдвойне обидней». Я столько раз просила за Ее Величество, что слышать от нее упреки было до слез обидно. Я села в кресло, пытаясь собраться с мыслями, хотя внутри все кипело. «Неблагодарный сын», — услышала я голос императрицы. «Ради чего? Чего?» Впервые за все время я увидела ее слезы. Они были горькими. Совершенно неподходящими к ее величественному статусу. Сейчас она плакала, как обычная женщина, спрятав лицо в руках. Чего смотришь? Прошипела она змеей, заметив, что я наблюдаю за ее слезами. Мой сын держит меня в комнате, как кузницу. Чем? Чем я заслужила такое отношение? Я почувствовала, как внутри зашевелилась тревога, смешанная с сочувствием. Мне захотелось подойти к ней, взять ее за руку и поддержать. Но, боюсь, я последний человек, чьей поддержки она ищет. «Ваше Императорское Величество», – осторожно произнесла я, – «я придумала, как вам перестать быть узницей. Если все получится, то скоро вы сможете покинуть комнату». И стража вам не понадобится».